Послание к великопольскому сочинителю сатирины игроков. Так академическую лиру ты променял на шмаролист на благочинную сатиру? Хвалю поэта дельно миру. Ему полезен розгский свист. Мне жалок очень твой артист. С каким усердием он малинся и как несчастливо играл, вот молодёжь погорячился. продулся весь и так пропал. Дамон твой человек ужасный. Забудь его опасный дом, где, впрочем, сознаюсь я в том, мой друг, ты вёл себя прекрасно. Ты никому там не мешал, Ариста нежно утешал, давал полезные советы и ни рубля не проиграл. Люблю, вот каковы поэты. А то уча безумный свет, порой грешитый проповедник. Послушай, Персей в наследник. Рассказ мой. Некто, мой сосед, в томлениях благородной жажды, хлебнув костальских вод бокал, моих игроков, как ты однажды сатиру злую написал, и другу с жарым прочитал. Ему в ответ его приятель взял карты, молча тасовал, дал снять, и нравственный писатель всю ночь выпентировал и без знаком лисяй проказник но встреча с ним была бы мне праздник я с ним готов всю ночь не спать и до полудневного сияния читать моральные послания и проигрыш его писать